глава 19 план сайреса смита посад гранитного дворца веревочная лестница мечты пенкрофа похучие травы естественный крыльчатник водопровод для нового жилища вид из окон гранитного дворца На другой день, 22 мая, начались работы по приспособлению нового помещения под жилье. Колонистам не терпелось перебраться из неуютного жилища в трубах в обширное сухое убежище, выбитое в самой толще скалы. Инженер не думал, однако, покидать трубы окончательно. Он предполагал превратить их в большую мастерскую. Прежде всего, Сайрес Смит решил точно установить, куда обращен фасад гранитного дворца. Он вышел на берег к подножию стены. Кирка, выскользнувшая из рук Гедеона Спилета, очевидно, упала на землю отвесно. Следовательно, достаточно было найти кирку, чтобы установить, в каком месте стены пробито отверстие. Кирку удалось обнаружить без труда. Прямо над тем местом, где она вонзилась в песок, зияло отверстие на высоте 80 футов от берега. Несколько скалистых голубей уже залетели в эту узкую брешь. Они чувствовали себя в гранитном дворце полными хозяевами, как будто для них лишь он и был открыт. Инженер намеревался разделить правую половину пещеры на ряд комнат с общей прихожей и осветить их с помощью пяти окон и двери. Пенкрофт охотно согласился на пять окон, но не понимал, к чему нужна дверь. ведь водоспуск представляет собою естественную лестницу, по которой всегда будет легко войти в гранитный дворец. «Друг мой», — возражал ему Сайрес Смит, «если нам с вами легко проникнуть в наше жилище через водосток, то это будет нетрудно и всякому другому. Наоборот, я намерен заткнуть отверстие водоспуска, герметически закрыть его, и, если понадобится, даже совершенно замаскировать вход». подняв уровень воды посредством плотины. «А как же мы будем входить?» спросил Пенкроф. «По наружной лестнице», ответил Сайрес Смит. «По веревочной лестнице. Когда мы поднимем ее, наше жилище окажется совершенно недоступным». «Зачем такие предосторожности?» недоумевал Пенкроф. «До сих пор дикие звери не особенно нас беспокоили. Что же касается туземных жителей, то их на острове нет». «Вы совершенно в этом уверены, Пенкроф?» спросил инженер, пристально смотря на моряка. «Мы удостоверимся в этом лишь после того, как обследуем весь остров», ответил Пенкроф. «Вы правы», сказал Сайрис Смит. «Пока что мы знакомы лишь с небольшой его частью, но если у нас даже нет врагов на острове, они могут явиться извне». Эта область Тихого океана всегда считалась опасной. Необходимо на всякий случай принять меры. Сайрес Смит рассуждал вполне разумно, и пенкров без дальнейших возражений приготовился исполнять его приказания. В передней стене гранитного дворца было решено пробить пять окон и дверь, и, кроме того, широкий пролет и несколько слуховых окошечек, которые позволили бы свету в изобилии проникать в эту великолепную квартиру. Фасад гранитного дворца был обращен на восток, и восходящее солнце будет приветствовать обитателей первыми своими лучами. Возвышаясь на 80 футов над землей, передняя стена пещеры занимала часть берега, от выступа образующего ребро над устьем реки Благодарности до нагромождения скал, названного трубами. Поэтому не насные то есть северо-восточные ветры, задевали ее лишь сбоку, так как она была прикрыта выступом. Для защиты от ветра и дождя инженер намеревался закрыть отверстие плотными ставнями, которые не трудно было замаскировать. Впоследствии ставни предполагалось заменить остекленными рамами. Итак, прежде всего надлежало продолбить отверстие. Долбить крепкий камень киркой было бы слишком долго, И Сайрис Смит, как мы знаем, любил действовать энергично. У него оставалось еще некоторое количество нитроглицерина, и инженер употребил этот состав с пользой. Действие взрывчатой силы было сосредоточено в определенных точках, и отверстия получились именно там, где хотел сайрес Смит. После этого отверстием пяти окон, большого пролета и слуховых окошечек придали киркой и мотыгой стрельчатую форму, и они приобрели довольно прихотливые очертания. Спустя несколько дней после начала работ, гранитный дворец был уже ярко освещен лучами солнца, проникавшими в самые укромные уголки пещеры. По плану Сайреса Смита, квартира должна была состоять из пяти комнат с видом на море. Справа намечалась входная дверь, которая должна была примыкать наружная лестница. Далее кухня, в 30 футов шириной, Столовая в 40 футов, общая спальня и, наконец, комната для друзей, смежная с большим залом. Эта последняя комната была предложена Пенкрофом. Комнаты, на которые разделился, согласно этому плану, гранитный дворец, составляли лишь часть пещеры. Параллельно комнатам тянулся длинный коридор, отделявший их от просторного склада инструментов, провизии и различных припасов. Все продукты, флоры и фауны острова могли храниться там в наилучших условиях, совершенно защищенные от сырости. Место было сколько угодно, и каждый предмет можно было положить куда следует. Кроме того, колонисты имели еще в своем распоряжении маленький грот, расположенный выше большой пещеры. Он должен был заменять в этой квартире чердак. Теперь оставалось осуществить намеченный план. Саперы... снова превратились в кирпичников. Кирпичи по мере изготовления складывались у подножия стены гранитного дворца. До сих пор Сайрес смита и его товарищи проникали в пещеру лишь через старый водосток. При таком способе сообщения им приходилось, во-первых, подниматься на плато дальнего вида, делая крюк по берегу реки, спускаться на 200 футов вниз и вновь подниматься, чтобы вернуться на плато. Это было утомительно. И требовало времени. Сайрес Смит решил немедленно приступить к изготовлению крепкой веревочной лестницы. Подняв эту лестницу, можно было бы сделать гранитный дворец совершенно недоступным. Лестница была изготовлена очень тщательно и не уступала в прочности толстому корабельному канату. Для перекладин послужили легкие, но крепкие ветки красного кедра. Вся работа, была исполнена искусными руками Пенкрофа. Из растительных волокон сплели еще несколько веревок и соорудили неуклюжий кран. Таким образом, кирпичи не трудно было поднимать до уровня дворца, и переноска строительного материала значительно упростилась. Колонисты тотчас же приступили к внутренней отделке своего жилища. Вызвести недостатка не было, а кирпичей, готовых к употреблению, изготовили несколько тысяч. Срубы перегородок, правда весьма примитивные, вскоре уже стояли на своих местах и через несколько дней помещение разделили по плану на комнаты и склады. Все эти работы быстро осуществлялись под руководством инженера, который сам ловко действовал молотком и лопатой. Сайрес Смит не отказывался ни от какой работы, служа примером своим понятливым и усердным товарищам. Все работали спокойно, даже весело. Пенкроф, всегда готовый сострить, искусный плотник, канатчик и каменщик, заражал всю компанию своей веселостью. Его вера в Сайреса Смита не имела границ. Ничто не могло поколебать ее. Вопрос об одежде и обуви, вопрос очень важный. Освещение дома в зимние вечера, использование плодородных земель, замена дикой флоры культурными растениями, все казалось ему нетрудным. Раз Сайрес Смит здесь, все удастся в свое время. Моряк мечтал о судоходных реках, удобных для перевозки даров земли, о будущей разработке рудников и каменоломен, о всевозможных машинах, о сети железных дорог. Да, именно о сети железных дорог, которая покроет когда-нибудь их остров. Инженер не мешал Пенкрофу мечтать. Он не старался охладить пыл преданного моряка. Вера в будущее он знал заразительно. Слушая Пенкрофа, он даже улыбался и ни словом не выдавал беспокойства, которое он порой испытывал. В самом деле, в этой части Тихого океана, в стороне от курса кораблей, колонисты могли умереть, так и не дождавшись спасения. Им следовало рассчитывать на себя и только на себя». Ведь остров Линкольна был так отдален от любого материка, что попытка достигнуть обитаемой земли на самодельной, несовершенной лодке была бы опасной и даже гибельной. «Но все-таки», — говорил Пенкроф, «мы можем дать сто очков вперед прежним Робинзонам, которым каждая удача казалась чудом». И действительно, колонисты знали, а тот, кто знает... успевает там где другие проябали бы и в конце концов погибли бы во время работы особенно отличался герберт